— Решительно. Ничего не понимаю, — сказала Анна, пожимая плечами. — Ему все равно, — подумала она. Но в обществе заметили, и это тревожит его. — Ты не здоров, Александр Александрович, — прибавила она, — встала и хотела уйти в дверь. Но он двинулся вперед, как бы желая остановить ее. Лицо его было некрасиво и мрачно, каким никогда не видала его Анна. Она остановилась и, отклонив голову назад, на бок, начала свою быструю рукой выбирать шпильки. Нус, я слушаю, что будет, проговорила она спокойно и насмешливо, и даже с интересом слушаю, потому что желала бы понять, в чем дело. Она говорила и удивлялась тому натурально спокойному, верному тону, которым она говорила, и выбору слов, которые она употребляла. «Входить во все подробности твоих чувств я не имею права. И вообще считаю это бесполезным и даже вредным», — начал Алексей Александрович. «Копаясь в своей душе, мы часто выкапываем такое, что там лежало бы незаметно. Твои чувства — это дело твоей совести. Но я обязан пред тобою, пред собой и пред Богом указать тебе твои обязанности. Жизнь наша связана» и связана не людьми, а Богом. Разорвать эту связь может только преступление, и преступление этого рода влечет за собой тяжелую кару. «Ничего не понимаю. Ах, Боже мой!» — И как мне на беду спать хочется, — сказала она, быстро перебирая рукой волосы и отыскивая оставшиеся шпильки. — Анна, ради бога не говори так, — сказал он кротко. — Может быть, я ошибаюсь, но поверь, что то, что я говорю, я говорю столько же за себя, как и за тебя. Я муж твой и люблю тебя. На мгновение лицо ее опустилось и потухло. Насмешливая искра во взгляде. Но слово «любовь» опять возмутило ее. Она подумала, «любит? Разве он может любить?» Если бы он не слыхал, что бывает любовь, он никогда и не употреблял бы этого слова. Он и не знает, что такое любовь. Алексей Александрович, «Право я не понимаю», — сказала она. «Определи, что ты находишь. Позволь, дай договорить мне. Я люблю тебя, но я говорю не о себе. Главные лица тут — наш сын и ты сама». Очень, может быть, повторяю, тебе покажутся совершенно напрасными и неуместными мои слова. Может быть, они вызваны моим заблуждением. В таком случае я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама чувствуешь, что есть хоть малейшие основания, то я тебя прошу подумать, и если сердце тебе говорит высказать мне... Алексей Александрович... Сам, не замечая его, говорил совершенно не то, что приготовил. Мне нечего говорить. Да и вдруг быстро сказала она, с трудом удерживая улыбку, — Право, пора спать. Алексей Александрович вздохнул и, не сказав больше ничего, отправился в спальню. Когда она вошла в спальню, Он уже лежал. Губы его были строго сжаты, и глаза не смотрели на нее. Анна легла на свою постель и ждала каждую минуту, что он еще раз заговорит с нею. Она и боялась того, что он заговорит, и ей хотелось этого, но он молчал. Она долго ждала, неподвижно, и уже забыла о нем. Она думала о другом. Она видела его и чувствовала, как ее сердце при этой мысли наполнялось волнением и преступной радостью. Вдруг она услыхала ровный и спокойный носовой свист. В первую минуту Алексей Александрович как будто испугался своего свиста и остановился. Но, переждав два дыхания, свист раздался сноваю. Спокойной ровностью. Поздно. Поздно. Уж поздно, прошептала она с улыбкой. Она долго лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых ей казалось, она сама к темноте видела.